39. Малое непонимание родит большие следствия. Большое всегда родится из малого, потому нет ни большого, ни малого, но имеет значение все. Как взрыв и из искры возникают явления большие от причин малых, как бы освобождающих связанной энергии и сверх того служащих катализаторами процесса. Надо учитывать всё, не обманывайся, кажущейся малостью явлений. Можно было бы написать целые исследования о значении малых причин в истории человеческой. Не сама по себе причина важна, но по степени её воздействия на сознание. Сознание миллионов, загромождённой малыми вещами, сложенное вместе образует огромную гору непонимания и невежества. и служит основой, на которой растут узлы событий. Невежество есть корень, от которого тянутся в будущее ростки новых явлений. Могу ли пресечь рост их, если корни глубоко угнездились в сознании масс? Так невежество планетарное служит камнем преткновения для преображения человека. Дано многое, дано столько, сколько никогда еще не давалось, Но, подобно тучи, закрывшей солнце, все, что дано, людей не достигает вследствие препон ими же самими воздвигнутых. Дано учение, но многие о нем знают. О биржевых ценах тотчас же узнает весь старый мир и о малейших колебаниях акций. Но учение света не привлекает внимания толп. Как часто сознание проходит мимо, Самого главного не замечаю его. Однако умирают все, не вдумауй, что явление смерти опрокидывает все построения человеческие на следующий день. Предпочитают слепыми жить и слепыми умереть, лишь бы только не коснуться света. Но время не ждёт. Перемены не ждут, и лучшие призываются открыть глаза и видеть. Время великих перемен наступает. Долго ли будет сознание спать убоюкилое, сонный, одурью невежества?